Катя устало провела ладонью по лицу и посмотрела в окно. Разбурившее ее яркое осеннее солнце достигло пиковой точки и, не скупясь, дарило остывшее за ночь земле последнее тепло. «Лена, предупредила бы, что у полевой назревает приступ ревности. Я бы на эту охоту ни за какие коврижки не поехала. Сейчас она окончательно нас доконает, потом разревется». Станет просить прощения, а мы ее опять пожалеем. Все, хватит с меня. Яна, извините нас. Подскажите, как отсюда добраться до Минска? Наступила тягостная пауза. — Дурные вы, городские! — неожиданно спокойно отреагировала хозяйка. — Ику ерунду ородите. Сваритесь за пустого. «Мужиков, нутром треба чуть!» Городские подняли на нее удивленные глаза. Затем одна из них согласно кивнула, вторая еще сильнее нахмурилась, третья же демонстративно продолжила созерцать пейзаж за окном. Тут же она мудрость потребна. Зея, ее... давайте выпьем, — подняла бокал хозяйка. Точно! поддержала ее Ленка. За нас красивых, умных, э-э-э, не перебила Яна. Розум и мудрость? Ни одно и то. Почему это? А потому, негромко вставила Люда. По голосу чувствовала, что, разрядившись на подругах, она уже начинает сожалеть о сказанном. То, что. Умная будет после анализировать, мудрая не допустит изначально. Ну так. Мудрая баба шуя мужика наперед. И он еще сам не ведает, чаго хочет. А она уже молчки направила его вольные думки туда, куда ей треба. Быцем стрелки, перевела под самым яго носом. А я дурненький хай себе далей думая, что гэту куляину сам выбрал. Сразу чувствуется человек на железной дороге работает неожиданно развеселилась колесникова которая всегда быстро отходила и вообще старалась жить по принципу не бери чужих проблем в голову своих хватает значит за нас мудрых протянула она я не бокал наливай звякнуло стекло это мудро что вы на охоту с мужиками поехали. Сложив себе бутерброд, продолжала хозяйка. — Коли зовут треба ехать. Другого разу может и не быть. Коли у мужика есть некая забава, да... Это да, да ж так добро. Есть, куда свою дурость выпустить. И я як дети нагуляются со своими цацками, обрындать по лесе и до дому. Коли оголодаете, промерзне. Дом же самое тое, а калешче жонка чарку поднясе, у баньце помые, да у постели телом согрее. О, ни на кого другого ее не гляди. Вот тебе и философия семейного життя. А что? Мне на потуше. Я своего Колесникова, если он не в командировке, ни за что одного вечером не оставлю. И накормлю. «Согрею, и телевизор вместе с ним посмотрю», — поддержала Лена. «Или в тихом ресторанчике посиди, поужинаем, зато не станет искать утехи на стороне». Я на права. С точки зрения женщины вся их охота дусь, да и только. Вот гляньте, какая холодрыга. Хорошо, хоть дождя нет, а они где-то по лесам шляются. «Нравится? Да ради бога! Кештис!» Нам тоже, между прочим, есть чем заняться. — Катя, мила! — неролюбиво обратилась она к подругам. — Хватит дуться! Давайте выпьем за мудрых женщин!» Стараясь не встречаться взглядами, раскуренные поливая подняли бокалы, чокнулись и слегка пригубили вино. — А вы сами? А робите? — Те дома сядите. Словно не случилось только, что... Разговоры на повышенных тонах полюбопытствовала хозяйка. — Катя, как я, я поняла, корреспондент. А вы? — А мы дома сидим, — за двоих ответила Колесникова. — И як я, но? — Мне нормально, — пожала плечами Ленка. А вот Людка хандрит. Катя права. В ней тьма нереализованной энергии. К тому же она овен по гороскопу. Ну так, треба исти на работу. Боится. Ничего я не боюсь, — не согласилась Полевая. Дело в том, я ведь из аспирантуры сразу в декрет ушла. А за это время столько всего изменилось, отстала я от жизни. Вот и я говорю, боишься. Да не боюсь я. Ах, не боишься? Ну ладно, тогда я попрошу Игорька подыскать тебе местечко. Объясню ему, что от этого зависит мир в семье лучшего друга. И он уж постарается, — с жаром, — уверила Ленка. — А ты только попробуй отказаться. Короче, за твое будущее трудоустройство, — произнесла она очередной тост. — Сейчас подумаем, чем тебе лучше заняться. У тебя какая специальность была? Включив С полуоборота всю свою фантазию Колесникова принялась подыскивать подруге должность, соответствующую ее способностям и меджу жены ученого и материальным запросам. Постепенно в разговор о грядущих трудовых буднях Людмилы втянулись и Яна Катей. Незаметно опустили две бутылки вина и как-то само собой приблизилось время окончания охоты. Ой, девчонки, простите меня, дуру! Повинилась перед подругами порозовевшая и подобревшая полевая. — Что бы я без вас делала, а? значит так, за мужчинами едем все вместе, скомандовала она. Во-первых, сами оценим деревенских красавиц, а во-вторых, лично убедимся, что ничем этими наши охотники не занимаются. Словом, себя покажем! И на других посмотрим. Гордо тряхнула кудряшками Ленка. Они не подозревают, какие звезды к ним нагрянут. Колесникова знала, о чем говорила. Стоило ей появиться в компании, где присутствовал хотя бы один представитель сильного пола, как для остальных соискательниц его сердца, праздник заканчивался. Мужчина намертво приклеивал к ней взгляд. И готов был ходить по пятам. Ни статус замужней дамы, ни сам муж, ни обручальное кольцо, которое, к слову, она никогда не снимала, помехой тому не служили. При этом обвинить Ленку в том, что она специально хотела привлечь внимание, было нельзя. Да, хороша, ухожена, странна, взгляд с поволокой, елейный голос, с иголочки одета. Но ведь сколько таких вокруг! Однако именно у ее ног к концу вечера мужчины готовы были добровольно укладываться в штабеля, отчего другие дамы просто задыхались от зависти. Но ни те, ни другие Ленку особо не волновали. И ни к чему были не эти штабеля восхищенных дров, ни новые завистницы, ни сплетни, ни проблемы. Их и без того воз и маленькая тележка. Одна разница в возрасте с супругом чего стоила — шестнадцать лет. Это вам не хихонький да хахонький, да и характер мужа суров, а потому всегда и везде она демонстрировала свою любовь и верность и не отходила от мужа дальше, чем на пару метров. От стола, опять же, не мешает оторваться, о фигуре позаботиться. Лена первой покинула уютный угловой диванчик, — Чем не информационный повод, а, Катя, мужчины в первозданной дикой красоте? — Тоже мне повод, — хмыкнула Проскурина. — И вообще, я — Гринпис. Мне после их охотничьих баек и без того всю ночь кошмары снились. Не поверите, но во сне в меня как в дичь реально стреляли. — Попали? — игриво стрельнула глазами Колесникова. Не знаю. На мое счастье, успела проснуться. Ладно. Уговорили. Еду. Прогуляться и вправду не мешает. А ты, Яна? О, не-не-не, девки. У меня и тут работа по горло. Баньку протопить, детей помыть. Да и не звали меня. А вы едьте. Вам можно.